Нино говорила, я вспоминала, на какое безрассудство она пошла, чтобы быть с ним. Ее не заботило, что с ней за это сделают Стефано, брат или Микеле Салара. Слова Нино о родителях на долю секунды перенесли меня на Искью, на пляж Маронти. Лила развлекалась с Нино в Фарио, а я на мокром песке отдалась до НАТО. Меня охватил ужас. «Вот», — думала я.